24 глава. Солнечные лучи, завладевшие комнатой, обшаривают новенький патефон. Как глупа жизнь. Если бы меня спросили в самом начале, я бы вообще не появился на свет Божий. Или если бы у меня была нянька, которая уронила бы меня головкой о пол в нежном возрасте, я бы мог сейчас свободно и весело беситься вместе с ангелами. Слушай, ты, если еще раз будешь целиться золотой прощой в мои глаза, я пожалуюсь старшему ангелу, и он всыплет тебе по заднице алмазной палкой. Надо вставать, разогревать какао. Его еще немного осталось. Кажется, Андерсон прав. Спирт, сахар и какао сегодня ночью сговорились, кончатся одновременно одеваясь я ищу спички и обнаруживаю в кармане пять франков настоящий подарок я на них приобрету себе энергию так как я сегодня не смогу увидеть ан клер я пойду в кино остановимся ненадолго на этом кино это потребность насыщение энергией когда тяжело больной человек не может питаться сверху его насыщают снизу таково кино. В этом районе есть дешевый кинотеатрик, хотя показывают там пристарые фильмы. Это верно, но это и интересно, если, к примеру, снова видишь фильм о Цыгамаре, от которого в свое время в пору школьной юности был в восторге. На обратном пути можно подискусировать со своим собственным прежним «я». Ну, дорогой друг, большего бреда я еще в жизни никогда не видел назорник каким я прежде был. Идет рядом со мной и размахивает перед моим носом руками с грязными ногтями. И вот это неверно. Класс, первый сорт. Отлично, скажу я тебе. Ты пострел, не возражай мне. Это чепуха, понял? Принек не оставляет меня в покое. Нет и нет, это было прекрасно. Смотри, не упади, мальчик а не то получишь такого пенка, что долетишь до цыгамара, а это будет нелегко, ибо он всего лишь выдуманная фигура. Ну, показывают и американские фильмы. Ковбой лупит индейцев из-за белокурой красотки. Если он победит и заполучит девицу, загадываю я, я стану богатым человеком. Ну, конечно, он побеждает. После сеанса я иду, блаженный, при лунном свете домой». Если я когда-нибудь напишу сценарий, люди обязаны будут смотреть фильм, такого ведь еще не было, если меня только допустят к этому. Но где там? Кругом сплошные идиоты. Пока мне удастся их убедить, я сам отупею». Нет, надо поставить на конвейер изготовление рисунков и усыпать ими весь Париж. Деньги будут сбегаться к моему порогу, как куры, которые не клюют. Я смогу выходить вместе с Анклер. Она часто рассказывает о Робинзоне, о рае для влюбленных. Там есть листва между сучьями, и кофе пьют наверху прямо на дереве. Или мы будем по несколько часов каждый день. Ездить с ней верхом. Впереди еще прекрасные дни. Мы сможем, совсем как прежде, видеться ежедневно. Я тоже как анклер буду работать. Мы могли бы также ежедневно вместе обедать. Вечером я продолжаю ковать планы на террасе кафе Дюдом. Я уже страшно богат и как раз покупаю пятую автомашину для служителей моего замка». За соседним столом громко разговаривали два господина. Почему же она не захотела? Утверждала, что она еще невинна. И этот глупый парень месяцами ходил вокруг да около. Целый год. Целый год. Учти, если женщина не отдается в первые две недели то не сделает этого никогда. Каждая женщина уже в первый момент решает, с этим я бы стала, с тем — никогда. Но решение всегда приходит уже в первую минуту. Позднее она сопротивляется чаще всего лишь для того, чтобы соблюсти форму. И чем же закончилось дело? Он стал настойчивым, и она его бросила. Этот неудачник мог бы действительно раньше приступить к делу. Это ему, пожалуй, стоило кучу денег, не так ли? Ясно. Богатый юноша. Я тут же расплачиваюсь и иду домой. Завтра я скажу, Анклер, что между нами все кончено. Или, или. В конце концов, я не кретин. Я представил себе, как буду выгонять ее. Я провожаю ее домой, и перед тем, как расстаться, говорю даю тебе 24 часа на размышления. Если ты завтра вечером не станешь моей любовницей, я не хочу тебя больше видеть, меня вокруг пальца не обведешь. Ее лицо примет усталое выражение, она уже не будет мне нравиться, как прежде, гибкие пальцы все заляпаны чернилами. Ты хочешь меня покинуть? Мы стоим в широких воротах большого двора, Неожиданно поднимается холодный ветер и трясет фирменную вывеску над нами. «Прекрасно с твоей стороны!» Мы уже несколько недель вместе. Мне надоел этот театр. Скажи лучше честно и откровенно. У тебя есть другая? Нет. Ответь на мой вопрос. Хочешь ты быть моей, да или нет? Нет. Отвечает она почти крича, и фирменная доска над нами трещит так громко, что, кажется, она вот-вот свалится на наши головы. «Тогда исчезне навсегда с моих глаз!» — говорю я, безнравственная душа. Я поворачиваюсь и иду домой. Сколько гордости еще во мне, черт возьми! Вот так я хочу поступить. А утром я тотчас ищу себе новую... На улице Сен-Жакоб перед моими ногами двигается что-то мягкое, странное. Что такое, черт побери? В испуге и ярости я даю пинка этой штуке. Черное нечто летит по дуге и шлепается на мостовую. Крыса! Она упала на спину и сучит в воздухе ногами, как опрокинутый игрушечный автомобиль, чей завод еще не кончился. Она так забавно повизгивает от страха, наконец снова встает на лапы и, как снаряд, выстреленный из пушки, мчится прочь. Я стою перед лавкой итальянских деликатесов. Крыса. Да, крысой был Лео. В последнее время он становился все более ручным. Когда я давал ему кусок хлеба, он уже не отбегал прочь, а останавливался в нескольких метрах от меня и грыз добычу. Сегодня, кажется, он решился вовсе побороть свою пугливость, ожидая меня, и тут я ему дал пинка. — Лео! О, Лео! Я стою и ищу его. Никогда в жизни я больше не увижу его. Я подорвал его доверие ко всему человечеству. Лео! Что вы здесь делаете? Два ажана на велосипедах останавливаются около меня. Я иду домой. Так, и дальше? Бонжур, месье.